Любовь земная и небесная. Я найду словари, я пойму между слов. Только ты говори и молчи про любовь. Признавайся и ври, обнимай, прикословь. Смейся, плачь, говори и молчи про любовь. Эфирная любовь. Так вот зверь летит, ничуя ног, одуревший от избытка силы, на умело сделанный монок, где ружье дыхание затаило. И так любовь присутствует на каждом вышеупомянутом плане бытия, так как она является универсальным инструментом самопознания материи. На эфирном уровне – Любовь – это стремление к воспроизведению потомства. Выжить и размножиться – вот главная цель животного разума первой чакры. У многочисленных полудиких народов Земли физическая и эфирная любовь – это основной инструмент отношений между мужчиной и женщиной. В лесном племени практически любой мужчина – обязана плодотворять женщин, готовых потихонечку забеременеть. Здесь семья – это одно большое стадо с общими детьми и женами. В общиной любви нет места чувствам ревности и эгоизма. Любовь дикарей – это любовь без трагедии, без драмы зависти. Она преследует одну цель – продолжить род. А получении удовольствия – это дело десятое. У многих народов Севера сохранился древний обычай. Хозяин чума кладет спать гостя семьи вместе со своей женой. Если же гость отказывается от такого подарка, то хозяину наносится тем самым огромная обида. Ведь не секрет, что современные народы русского Севера вымирают. Чтобы выжить, им требуется разбавить свою кровь генами белого человека. Подведем итог. На эфирном уровне любовь – это долг, обязанность, повинность, обязательство падшей души перед племенным духом. И этот долг как повинность проявляется не только на сексуальном плане, но и во всех других житейских аспектах. Витальная любовь. Голова то от браги гудела, то от девок балдела тупа. Руль души даже нить бы приделан, почему-то чуть ниже пупа. И теперь, весь грехами заросший, потерявший честь и мораль, я стараюсь казаться хорошим и играю, как новый рояль. Принцип получения чистого удовольствия лежит в основе витальной любви. Такую любовь правильнее называть «любовь-ревность», «любовь-страдание», «любовь-ненависть», «любовь-власть», «любовь-сладострасти». Ибо на витальном плане эти чувства сливаются в единый клубок грома и молний. Витальное тело владеет широчайшей палитрой чувств. Вот некоторые из них. Симпатия и антипатия. Жажда обладания и ненависть. Доброта и гнев. Тщеславие и ревность, и так далее. Витальная любовь у землян имеет свои стадии рождения, развития, старения и умирания. Все начинается с юношеской влюбленности. Объект любви при этом боготворится. Все силы и средства влюбленного человека направляются на то, чтобы завоевать симпатии и расположение избранника. Женщины при этом используют. Одни обходные приемы и маневры. Мужчина использует несколько другие средства. Но все в конце концов сводится к одному к сексу, к обладанию объектом любви, к получению удовольствия, к удовлетворению похоти. В период витальной влюбленности в индивидууме бушуют океанские волны страстей и трагедий. Текут амазонки слез, приливы страданий. Потопы явности заливают человеческое существо с ног до головы. Вспышки трагедийных страстей доводят индивидуума до безумных дуэлей, жутких убийств и отчаянных самоубийств. В этот период у так называемых поэтов рождаются рифмованные строчки о неразделенной любви, а у так называемых композиторов – тривиальная музыка на четыре аккорда – Все на ту же тему си – сиси-писи. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Легко ранимые поэтические натуры вешаются на стронах неразделенных чувств. В лужах солнца мартовские бесятся. Женщины цветут и хорошеют. Хочется напиться и повеситься но хотя бы на девичьей шее. Состояние витальной влюбленности – это один из мощных катализаторов творческих процессов у людей и животных планеты Земля. У человеческих мужчин и женщин существует целый арсенал боевых средств для поддержания себя в творческом состоянии – состоянии витальной влюбленности. Но, например, искусственный вызов у себя чувства ревности, периодическая смена любовных партнеров, разнообразие форм сексуального общения, однополая любовь, всякие сексуальные извращения и многое-многое другое. Когда юношеская влюбленность осыпается, как цветущая ветка черемухи в бутылке из-под кефира, То от нее остается витальная привязанность. И уже к объекту любви у индивидуума возникают, казалось бы, немотивированные чувства злобы, ненависти и раздражения. Связаны эти чувства с подсознательным ощущением энергетической зависимости человека от объекта витальной любви, с вампиризмом, с ощущением ограничения свободы в делах, в получении новых удовольствий, в мыслях и чувствах. Малейшие поводы к свободе, намеки на рывок в сторону и на эту тему миг пробуждают чувство ревности у влюбленных. Порой чувство ревности, чувство собственности, которое может не подчиниться и изменить, становится просто невыносимым. Отсюда частые размолвки между влюбленными. Постоянная нервозность и агрессивность. К вспышкам гнева и немотивированным нападениям витальных влюбленных друг на друга побуждает эгоистическое чувство владельца, хозяина собственности. Индивидуум думает, что, мол, как это моё, почему-то вдруг не подчиняется мне и ведет себя не так, как оно должно себя вести, то есть неправильно, не так, как думаю я. Такие горячие мысли приводят к взрыву закипающего котла семейных страстей и тряск. Витальная любовь никогда не может быть прочной, потому что она сексуальна, она постоянный поиск, она стремление к получению новых удовольствий. Поэтому здесь часто возникают измены, связанные с поиском молодых ощущений, острых переживаний. Вернуть состояние влюбленности индивидууму со всеми прелестями и страданиями может лишь очередная смена партнера. Но это только на время, на короткий миг добровольных мучений. Витальная любовь без половой близости в любой форме невозможна. «За миг до нашего прощания бегу к тебе, а ты не ждешь». Я разогреть хочу дыханием вселенную, где ты живешь. У землян существует расхожее мнение, что якобы каждый мужчина и каждая женщина ищут взыбкой жизни на этой твердой планете свою недостающую половинку. Что якобы кому-то на Земле удается найти свою половинку, и эти влюбленные становятся равными Богу. И это, конечно же, далеко не так. Никогда и никому невозможно во внешнем мире обрести целостность. Легенда об утерянной половинке идет от времен лимурийцев. Это с ними был проведен эксперимент разделения полов. Помните, я вам рассказывал, что первые люди на Земле были эфирными они могли ходить, летать, проникать сквозь землю, распадаться на части и вновь соединяться. Первая раса никогда не имела физических тел, поэтому она и не умирала. Люди просто растворялись и поглощались телами собственного потомства. Со временем Земля все более отдалялась от Солнца, и тела землян становились все грубее и плотнее. Вторая раса образовалась из первой. Это были уже облака пары и газов высотой до 50 метров. Если первая раса размножалась простым делением и перетеканием эфира из одной формы в другую, то у второй расы разделение происходило сложнее. Оно напоминало современное размножение планет. Эфирное тело, в котором заключается манада, бессмертная духовная единица, было окружено яйцеобразной сферой ауры. Когда наступало время размножения, то эфирная форма просто выталкивала свою монаду из яйца. Этот зародыш рос, питаясь аурой родителя. Постепенно он отпочковывался и рвал пуповину, унося с собой собственную сферу света, состоящую из шести двойников. Приблизительно до середины третьей расы, лимурийской, люди были эфирообразными и бесполыми существами. Когда Земля отдалилась от Солнца примерно на 120 миллионов километров, то планета потихоньку остыла, земная кора затвердела, образовав на Северном полюсе огромный праматерик. В то время некоторые люди, отпочковываясь от родителя, забирали с собой больше иньской энергии, чем янской. А некоторые лимурийцы, когда отпочковывались, забирали больше янской, мужской энергии. Но для того, чтобы родить жизнеспособное потомство, человек должен был уравновесить энергетику собственного тела. Поэтому те которым которым недоставало мужской энергии, примагничивались к людям с избытком янской энергетики. Они попросту открыто вампирили, то есть высасывали из астральных, витальных и эфирных оболочек других людей, недостающие им мужскую энергию. При взаимодействии двух разнополюсных людей возникала искра. Это похоже на то, как молния во время грозы проскакивает между двух разнополюсных туч. При коротком замыкании тело лемурийца-вампира начинало сотрясаться от электрических вибраций, а затем приходило в уравновешенное состояние. Успокаивая свои энергии коротким замыканием, Облакообразный человек получал удовольствие, называемое оргазмом. Да и сегодня у земных людей оргазм представляет собой своеобразное короткое замыкание между двумя облакообразными аурами. От электрического замыкания тонких пространственных полей мужчины и женщины возникает коротковременное вибрационное состояние, дающее на клеточном уровне состояние небесной удовлетворенности. Кстати, для достижения оргазма совершенно не обязательно физическое взаимодействие с особью противоположного пола. И витальный оргазм можно достичь путем мастурбации или же сексуальных сновидений. Однако любые сексуальные отношения это пути быстрой деградации, бездарной потери творческих сил, пути округления души, и ослабление тела, ибо каждому биороботу на жизнь дается строго ограниченное количество жизненной энергии. Жизнь любого землянина – это напряженность электрических полей между седьмой чакрой положительной и первой чакрой отрицательной. Пока в позвоночнике есть разность потенциалов, в машине вырабатывается астральный ток дергающие за ниточки тонкие и грубые тела человека. Сладкая девчоночка тает от объятий и сдувает челочку с чертовой брови, потому что истина не сестра симпатий, потому что искренне вру о любви. Найти свою половинку в поле витальной любви невозможно, потому что витальный мир как и физический, является иллюзорным, чисто внешним по отношению к внутреннему миру человека. Потому что истина не сестра симпатий. К слову сказать, некоторые круги ада полностью сшиты из витальных материй. Ментальная любовь «Обниму тебя, девчонка, уведу на сторону, где небесная воронка — Засосала ворона. Отражает небо вечно, землю вверх тормашками. Будем мы парить беспечно в поле под ромашками? Будем вверх глядеть с тобою, дураки счастливые, обожжённые любовью, солнцем и крапивою. Ментальное тело земного человека урабатывается двумя чакрами, третьей и шестой. Все, что мы называем логикой, рассудочным мышлением, анализом жизни во времени и в трехмерном пространстве, это всего лишь продукт работы третьей чакры. Это так называемый нижний ментал, единичный представитель человеческой личности на Земле. Ибо шестая чакра у большинства землян закрыта кармой на 99%. Третья чакра имеет своего представителя на физическом плане, левое полушарие головного мозга. И это наш логический ум, руководящий орган и защитник эго-человека. Яростный защитник личности и вечный враг души. В эзотерике под дьяволом понимается именно рассудочное мышление человека, который считает, что мир конечен, что якобы жизнь имеет цель и смысл. Ментальный двойник человека живет в общечеловеческом крекоре. Общий крекор управляет всеми людьми как марионетками, постоянно обманывая и заставляя их делать то, что выгодно садовникам Земли. Ментальное существо расчленяет информацию, получаемую по пуповине из сверхкомпьютера и крекора земного человечества и обрабатывает ее при помощи арифметических мыслей, и сухих логических операций. Ментальный двойник способен все разложить по полочкам, в том числе и любовные отношения, на все навесить ярлыки и ценники. Этот двойник не связан напрямую с органом любви. Он представляет собой орган предпочтения одного над другим. Любовь ментального существа к другому существу в позитивном свете – это любовь-дружба с взаимными жизненными интересами. В негативном варианте это любовь по расчету. Однако ментальная любовь не исключает сексуальных отношений партнеров, хотя со стороны кажется пресной. Ведь она практически не затрагивается слезами радости, мучительными восторгами и ревностью, неприятностями, семейными скандалами, и другими формами человеческих развлечений. Такая любовь не сковывает свободу партнеров, не ущемляет их интересов, не сотрясает их жизнь катаклизмами страстей. Однако в жизни редко встречается такая чисто ментальная любовь, ибо, как правило, в начальном периоде в ней всегда присутствует какое-то количество витальной любви, и лишь постепенно, с годами, Страсти полностью истончаются. Астральная любовь Такое в душу встроено. Желаем мы подчас все выглядеть героями в прицелах женских глаз. И даже там, за тучами, уже устав любить, мы все же хотим не лучшими, единственными быть. Астральная любовь являет собой более высокую форму человеческой любви. Подсознательная любовь не знает ревности, упреков и претензий к любимому человеку. Это любовь-радость, любовь-самоотдача. Это жертвенная и счастливая любовь. Индивидуум просто любит. Любит независимо от того, как к нему относится влюбленная или влюбленная. И не требует и ничего взамен. Любящему достаточно уже того, что любимый человек просто существует. Пусть не рядом, пусть где-то далеко, это не имеет никакого значения. В истинной астральной любви нет зависимости от ментального, витального и эфирного тела. Однако все, что касается интимных отношений, здесь может реализовываться в полной мере. В подсознательной любви нет места страданию. Это ровное и глубокое чувство. Взаимная астральная любовь – идеал человеческой любви на Земле. Но даже сама по себе астральная любовь, испытываемая землянином к другому воплощенному существу, явление редкое. В тысячу раз реже она бывает взаимной, так как на Земле чрезвычайно мало людей, с полностью раскрытой сердечной чакрой. Если астральная чакра раскрыта не полностью, а только наполовину, то происходит смешение астральной и витальной любви, что неизбежно приводит к слезам и духовным страданиям индивидуума. Подсознательная любовь хорошо сочетается с позитивной ментальной любовью, то есть с любовью-дружбой. Невзаимность астральной любви – Делает нас одинаково нелюбимыми Мы проходим тумимо-тумимыми Сквозь немые умы свои мнимые Сквозь Уважаемые друзья Еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг Слушай или качай совершенно бесплатно Посовки, масонские ложи и В темень темечко в тело прихожие Одинаково не похожие, одинаково нелюбимые. Астральная любовь в чистом виде крайне агрессивно воспринимается большинством людей. Ибо планета Земля сегодня относится к витальному кругу ада. Здесь 99% человеческих существ живут не ради роста души, а ради раздувания и утяжеления своей личности представленной витальной и ментальной чакрой. Земляне считают астральную любовь неполноценной, неприемлемой, не укладывающейся в земные представления о настоящей любви, с ее мучительными трагедиями, кровью и слезами и убийственными страстями. А потому земные люди подсознательную любовь решительно отвергают, гневно осуждают и подвергают всяческим гонениям. Отжническая любовь Лебеди поплыли по небу сторонкой От грибущих крыльев в облаках воронки. Словно гусь домашний в лебединой стае, Я лечу над пашней, но не улетаю. И над клином хлебном белый клич мой тонет В ледовитом небе, в лебедином стоне. Аджническая или небесная любовь – это любовь тотальная. Она полностью свободна от каких-либо эгоистических притязаний и охватывает при этом все планы сознания. В этой любви задействовано тело высшего ментала, или иначе – сверхсознание, созданное шестой чакрой Аджны. Небесная любовь – это любовь ко всему сущему. В современном земном человечестве состояние аджнической любви могут испытывать люди, практикующие некоторые специальные упражнения раджа-йоги в течение многих десятилетий жизни. У раджа-йогов хорошо развито небесное тело, называемое сверхсознанием. Они слышат и чувствуют Бога. Это ведет их к возвышенным и благородным мыслям, красивым желанием и непорочным поступком. Все, что считается у людей хорошим, благородным, великим, невидимо идет от духовного ума. По мере развития шестого тела у человека появляется прочное чувство существования единой высшей любви. Растет сознание единства не только всего человечества, но и всего мира. Открытая аджина-чакра – передает подсознанию и интеллекту такие истины, до которых они сами никогда дойти не смогут. Сверхсознание является источником вдохновения для гениальных поэтов и космических писателей, для сочинителей божественной музыки, миров и неземных картин, для величайших пророков человечества. Из небесной любви высшие магии и ясновидящие черпают свои знание прошлого, настоящего и будущего. Это здесь, в шишковидной железе, в обители души, сконцентрированы все знания о строении Вселенных и человека. Упорное исследование путем йоги позволяет искателю истины отделить эгоистические тела, эфирное, витальное, ментальное, друг от друга и осознать чувство любви, присущие каждому из тел человека во всех нюансах. Порой землянин в своих физических воплощениях просто обязан пройти разные формы любви, начиная с эгоистической и витальной. Постепенно перебесившись и осознав, биоробот переходит от ментальной любви к психической. И лишь потом, после многих жизней и уроков, человеческая машина настолько усовершенствует себя, что сможет без крупных поломок подойти к аджнической любви. Каждая форма любви требует осознания душой, полученного на земле горького опыта и соответствующей кармической проработке данных. Например, если в текущей жизни человеком неоднократно испытывался трагический опыт витальной любви, то на каком-то этапе индивидуум наконец-то останавливается и говорит себе все хватит». «Край. Больше не могу». Происходит осознание человеком разрушительной, адской сущности витальной любви и последующий выбор, волевой, сознательный выбор иной формы взаимоотношений со своим половым партнером. Вот так из жизни в жизнь, из страдания в сострадание, наконец землянин достигает аджнической любви. Именно здесь он понимает, что истина заключается в том, что все есть небесная любовь. Технология сборки и изготовления монголов На свете каждому дано одно большое дело. Дано лишь имени одно и много форм для тела. И так в далекой Японии... Полиитянцы начали производить сборку опытных образцов нового азиата из подручных материалов. В своей японской модели наши садовники учли все особенности любовных отношений между мужчинами и женщинами существующих земных рас, о которых я поведал вам выше. Технология изготовления нового человека была проста, как 3 рубля на жвачку. Широкая рама и несущие кости конструкции будущего биоробота были сняты с Туранца. Прочность, выносливость, сила, живучесть, высокая проходимость – вот плюсы туранского народа, выведенного гуманоидами Ориона. Однако старую коробку переключения страстей решено было начинить новой электроникой. В Туранце тогда было семь главных чакр – Причем ведущими из них были первая, вторая и третья передачи. При переключении скоростей на работу четвертой чакры и выше этот азиат перегревался и ломался. Чакры дымили и горели, система охлаждения закипала, и землянин просто сходил с ума. Загвозка была в материале второго тонкого тела. Длина волны витального тела Туранца была 5,7 см, а корпус подсознания был отлит из четверки. Слишком большая разница в длинах волн между третьим аурическим телом и четвертым телом делала Туранского человека неспособным к подсознательной или божественной любви. Для бесперебойной трансформации энергии нижнего ментала в высшую астральную энергию, плеядеанцы встроили у робота еще одну переходную чакру – хрит. Сейчас у многих землян хрит располагается на 2 см ниже сердечной чакры. Затем были искусно вмонтированы в нос чакра Таву и в лоб чакры Манас и Инду. Но вообще-то в коробке передач старой модели Азиата плеядеанцы покопались основательно – Только на витальное тело Туранца было навешено 26 чакр-переходников с 3 диапазоном захвата. Эти малые чакры – пледианцы от Вентирии у гуманоида из созвездия Z-сети. Конструкторы просто скопировали у серых строений и хаурических оболочек. Подробно сборку и расположение малых чакр на японской модели человека я здесь описывать не буду. Скучно и аналогично. А кому это интересно, тот может прочесть об этом в моей книге Невидимой силы йоги. Дальше в правую часть легких, примерно на уровне сердца, пледянцы врезали астральный ускоритель. Он был соединен двумя каналами Нади, Саджной и Хритом. Этот тонкий психический центр позволял японцу усваивать дополнительные порции праны. Во время вдоха и выдоха, и вследствие этого подсознательно задерживать дыхание на долгие промежутки времени. Тем самым у японца значительно усиливалась работа правого полушария головного мозга подсознания, и тормозились логические построения левого полушария нижний ментал. Потом было еще интересней. Когда за мной молокососом гонялись чьи-то кулаки, Из ног моих росли колеса, пружины, лыжи и коньки. Росли то ласты, то педали, враги угнаться не могли. Подрос, мне так накостыляли, что прорастают костыли. С установкой новых психических центров, не предусмотренных в технической документации прежней машины, появились пранические меридианы, концы которых некуда было спрятать. По старинке их выяли через пальцы рук и ног витал и замкнули на астральную ауру. Но до этой модернизации из каждого пальца Туранца уже выходило по два мощных канала Нади. Поэтому японцы Меридианы в пальцах начинали коротить между собой. Руки биоробота искрили, дергались, скрючивались в неловких судорогах. Чтобы избавиться от коротких замыканий, гуманоиды с планеты Берим предложили в новой конструкции добавить будущему азиату количество пальцев на руках и ногах а заодно заменить старенький процессор пятерку на пенсиум 6 и воткнуть еще два блока оперативной памяти в головной компьютер. по ходу модернизации технорис рисмы увеличили обогрев ладони землянина сбросив излишки инфраизлучений через четвертый класс но чтоб человеку было комфортнее работать верхними руками. Для большей устойчивости тела, для увеличения проходимости машины, ступни ног слегка развернули вовнутрь, и монгольская модель стала как бы косолапить. Минули годы. Наконец, испытание первых опытных образцов пиоробота было завершено. Конструктором из планеты Белим Для обкатки их многопальцевых моделей человеческих машин выделили остров за Баренцевым морем. Сейчас на том месте находится Северный полюс, а в старое время там располагался большой и сладкий кусок суши. Остров назвался Туле. У жаркой заморской Туле плеидианцы выпустили на свет несколько моделей новых землян для дополнительных испытаний. У одних биороботов было по шесть пальцев на одной ладони, у других – по десять. Этих машин было мало, зато не серийные, не поставленные на конвейер образцы, получились на редкость удачными. Они обладали живучестью и упорством туранцев и психическими способностями гуманоидов от этой сети. Биороботы быстро притулились к туземному населению Тули и дали здоровое и талантливое потомство – Затем плеидианцы доработали модель Монголы. В конце дополнительных каналов НАДИ они закоротили на передней панели и замкнули на заднем опоясывающем меридиане. А количество пальцев на каждой ладони сократили до пяти. И быстренько запустили биороботов в серию на японских островах. Это уже потом, уже в серийную машину, конструкторы добавляли по ходу хромосома кристаллических людей Сириуса и подробно заселяли полученными народами Средний и Ближний Восток. Затем в японском прототипе еще раз усилили линию этой сети веканскими хромосомами. Выведенные племена наши садовники два раза расселили в Сибири и на Дальнем Востоке, а в Китае расселяли японскую модель четыре раза.